Номер 82. Байка. Хищники и вегетарианцы. Самый простой способ отличить зверя-вегетарианца от хищника – у хищников глаза расположены на передней части морды, чтобы видеть жертву, у вегетарианцев по обе стороны головы, чтобы видеть врага. Мораль. 99% живых существ, обитавших на земле, вымерли. Люди делились на сильных и слабых, но мистер Смит изобрел револьвер – и уравнял их шансы. Теперь люди большей частью изводят друг друга не физически, а психологически. Комментарий. В некотором роде схожими, но только психологическими признаками обладают люди, имеющие агрессивные стереотипы поведения и их типичные жертвы. Наблюдательный зритель в любом сообществе без подсказок сторожилов обнаружит хищника, обозревающего саванну, и робких травоядных, держащих ушки на макушке. А последних имеется целый раздел психологии под названием «виктомология» от английского «виктим» – «жертва». Эти везунчики притягивают неприятности тем, что отличаются повышенной тревожностью и неуверенностью в себе. Как показывает анализ различных неблагоприятных ситуаций, случающихся с такими людьми, они неосознанно провоцируют преступника на активность, дразнят его непроизвольно. Диапазон применения байки, бизнес-консультирование, семейное консультирование, аффективные расстройства, жертвы несчастных случаев, терапевтические мишени, агрессия, пассивность, тревога, иррациональные стереотипы и стратегии поведения.